Глава седьмая. Человек в действии интересен, хворает, любит, производит детей, землю пашет, все важно, поскольку без этого он жить не может. Всего ж важней то, что возвышает его над обыденностью. Митя бездействовал и потому хандрил. Из-за Гонькиного каприза на два дня задержались. Кобыла, причина задержки, не сдохла еще и люди, взрослые, спешившие по своим задельям, топтались вокруг нее. С запада весна догоняла, набухла река, вскрылась, теперь по льду не перейдешь. Бондарь принялся вязать плод, кирша с гонькой откармливали соловую. Глядя в печальные, уже что-то решившие про себя глаза лошади, ямщик вспоминал, как заблудился однажды в степи, и три дня у него не было маковой росинки во рту. Хотелось пить, есть, а вокруг ни ручейка, в суме ни кусочка хлеба. Из-под копыт перепелки брызгали, где-то в норах посвистывали суслики, промчалось стадо сайгаков, пролетела дрофа, Все было, а человек и конь умирали от жажды и голода. Мелькнула мысль, ведь я могу. На пояске был нож, и так легко взрезать вену, чтобы напиться горячей конской крови. Она и пищу заменит, и питье. Ее же и на костре запечь можно. Кинул нож в сторону, чтобы не вводил в искушение, погладил коня. И, словно по велению свыше, в ложбине сверкнуло озеро. На берегу была юрта. Кирша соскочил с седла, поцеловал коня в морду. Тот обнюхал его благодарно, замотал головою, как бы говоря, «Ты хорошо держался, стойко, как и положено верным друзьям». «Я ведь мог бы», — подумал Кирша, — «но конь глядел на него так преданно, так умно, и взгляд его возражал, не мог. Кто ж друзей убивает? И, может, потому Кирша особенно старался сейчас оживить умирающую кобылицу». Митя чертил, считал, прикидывал. Потом упросил Барму вырезать из дерева модель будущего корабля. Заполучив ее, радовался, как ребенок. Хорош, легок кораблик, да дорог, чтобы выстроить его, какие деньги нужны. Значит, упростить его надо, сделать надежным и ходким, а этот — сохранить, как мечту. Но и дешевое судно из ничего не построишь. Стало быть, все эти модели и чертежи ни к чемушны. Эх, как бы жив был Петр Алексеевич! Уж он-то бы оценил старания лейтенанта. Будь я богат, вздохнул безнадежно Митя, все бы свои богатства пустил на постройку шхуны, нанял бы команду, обучил ее и туда-туда. Взгляд моряка стремился к Аби, к Енисею, а время шло. Лейтенант раздраженно стиснул зубами перо, перекусил, задумался. Затуманенный взор его не видел ни бармы, уединившегося с Дашей в черемуховых зарослях, ни гоньки и кирши, подымавших соловую. Сами голодают, лошадь закармливают, ищут травы ей, воду греют, и оживает помаленьку скотина. Вот уж на ноги встала, дрогнула распухшими бабками, отряхнулась и жалобно тонко проржала. — Ну, пошла потихоньку, пошла. Кирша хлопнул кобылу по холке, гоняя ее на полянку, где травы были погуще, и сквозь порсль отжившего старья проглядывали зеленые шелковинки только что народившейся травки. Туда вон, на свежачок, но, но», — подталкивая Соловую, уговаривал Кирша, и гонька, оглаживая впалый бок лошади, мычал ей что-то ласковое, молил двигаться, выздоравливать, жить. Но силы кобылы были подорваны непосильной тяжелой дорогой голодом. Сделав шаг и другой, она прислонилась боком к старой березе. — А дайте я! — увидав их тщетные старания, бондарь, кряхтя подлез под кобылу, Взялся руками за ее ноги, поднатужился и, выпрямившись, прогудел «тронемся со Христом». Кобыла, мотая головой, дивилась, куда ее несут. Обычно самой приходилось возить. Это извечное предназначение лошади. Сейчас ее несут, и верно, без злого умысла. Голоса-то ишь какие добрые. Но что они задумали? — Погоди, Кеша! — кричал барма. — Забыл, что ли, на лошади-то верхом ездят? — Садись, прокачу. Бондарь остановился, слегка поправил живой груз на плечах. — Выдержишь? Барма сделал вид, что хочет запрыгнуть на вершку. — А хоть и двое сядете, не сорву пупа. — Медведище, ну, медведь! — восторгался Барма огромной силищей Бондаря. Тот, не спеша, ссадил лошадь. Она фыркнула, обнюхав зеленую травку, принялась жевать. Ест! Восторженно прошептал Кирша. Слава Миколе Мерликийскому! Ест! Немой радостно хлопал в ладоши, а из кустов за ними подсматривал медведь. Бока его подвело. Шерсть, еще не выветрившаяся после Лешки, клочилась и дурно пахла. Скоро ль они уйдут, ждал зверь, сердито сопя. Сами-то, небось, сыты, а в ум не падет, что кто-то рядом голоден. Пойдем, гоня, мужикам поможем. Соловая теперь и без нас оклемается. Но едва отошли за куст боярышника, Кирша оглянулся и увидал бурую, метнувшуюся к лошади тушу. — Гонька! Там это! Там! — хватая себя за вспухшее от волнения горло, пробормотал Кирша. Немой, услыхав возню, хруп костей хрип, опрометью кинулся на выручку. «Стой — Стой! — закричал ему Кирша. «Порвет — Порвет! Мальчик не слышал. Тогда и ямщик кинулся следом, догнал, толкнул немого назад. Зверь, почуяв их, поднял голову, грозно зарычал. Вот я вам показал весь его вид. Ну-ка, прочь! Но люди не уходили. Немой рвался к лошади, кричал, плакал. Соловая, которую только что кормили его руки, была мертва. Она лежала на боку, прижав голову к передним копытам. Густая белая грива была в крови. Кирша оплошал и упустил мальчугана. Вывернувшись из-под его рук, гонька кинулся на медведя. Зверь попятился, изумившись дерзости этого слабого существа. Всего ж более рассердился пир долгожданный, прервали в самом начале. Надо же! Одна из первых после спячки охот окончилась так удачно, а кто-то смеет мешать ему насыщаться теплым парным мясом, кровью, которая толчками вытекает из вен, дымит, дразнит нюх. ур Зверь прыгнул через круп лошади, метнулся в гоньки, но Кирша прикрыл его собой. Теперь он ничего не боялся и мог бы из-за парнишки пойти на сотню разъяренных зверей. Наверное, и медведь это почувствовал и в двух шагах от человека остановился. В его сиплом грозном рыке слышалась обида. Кинувшись на Киршу, накрыл его лапой. От реки Слыша рык звериной и человеческие вопли, бежали Барма, Бондарь и Митя. Медведь струсил и косолапя дернул в кусты. Бондарь кинул в него топором, но не достал. Барма склонился над киршей, тело ямщика было в ужасных глубоких ранах. Обмыв их, Барма прикрыл прошлогодним подорожником. Делал это из одного человеколюбия. Уж ни имщик, ни Соловая не нуждались в его помощи. Подозвав знаком Митю, Кирша прошептал «Машу, увижу, что сказать?» «Скажи», — начал Митя. Но Кирша не дождался ответа, начал бредить. Умирал тихо и тяжко, как жил. Лишь перед самой кончиной пришел в сознание. А в это время, в это самое время, ожеребилась кобыла-новосела Ивана Пеканова. Мокрого, карего-жеребенка со звездочкой во лбу хозяин принес в избу. «Резвый конь будет», — похвалил новорожденного Гаврила Степанович, — «обмыть надо». Настрогали мороженый стерлядев к браге, сели за стол. Жеребенок уже после третьей поднялся на неокрепшие ножки, защелкал копытцами по полу и, тоненько, струнно заржав, пустил на половик струю. И он нас обмыл маленько, наливая по четвертой, ухмыльнулся пикант. То добрая примета хмыкнул Тюхин. Верно говорю, доброе.